Глава 49 Ласьков вернулся из соседней комнаты Прижимая телефон к уху Он ободряюще кивнул Елене Продолжая говорить в трубку Она и сейчас работает Делает все возможное Понятно, я передам Телефонный разговор закончился Бодрое выражение на лице Дениса Сменилось озабоченностью Он сообщил: Звонил колокол. Он доволен, что один грабитель уже мертв. Но пока его деньги у другого грабителя он считает себя униженным и злится. Так доволен или злится?» нахмурилась Петелина. Ты чего-то не договариваешь. Понимаете, для авторитетного вора ужасно унизительно, когда его обворовывают. Воровской кодекс требует мести. Колокол беспокоится, что второй грабитель уйдет, поэтому. Хватит корчить из себя дипломата. Колокольцев угрожал, говорил про Настю. Нет, что вы, он просто напомнил условия. А я не хочу о них слышать, я расследую преступление. Мне все равно, кого ограбили, пенсионера или вора. А если колокол еще раз напомнит про мою дочь? Петеля насеклась и выхватила у Дениса телефон. Тот не посмел возражать. Елена звонила матери в Крым. Мама, как там Настя? Уже поздно, она пришла? «Подумаешь поздно. Ну и что? У девочки каникулы». «Где Настя?» «Да здесь она, в номере. Недавно вернулась в дискотеки, сейчас в душе». «И как она?» «Счастливая, песенки напевает. Я вспоминаю себя в ее годы. За мной бабушка не следила. И мама по сто раз на дню не звонила. Тогда и возможности такой не было. Я сама знала, что с мальчиками можно, а чего нельзя. Попробовал бы кто-нибудь распустить руки, он бы у меня получил». а танцы — это же праздник для девушки. Хорошо, хорошо, спокойной ночи. И не забудь запереть дверь на задвижку. Ох, забыла, что теперь будет? Картина запрочитала Ольга Ивановна и запела. Придет серенький волчок и укусит за бочок. Проспись, мама! В сердцах крикнула Елена и отключила телефон. Успокоились? Вежливо спросил Денис. Я спокойно. За массандровские вина. Пенсионерки в восторге. Почти сразу на домашний телефон позвонил Валеев. Петелина взяла трубку. «Почему так долго?» – первое, что спросил Марат. Пока Елена соображала, чем он недоволен, Марат уточнил. «Ты шла к телефону шесть гудков. Чем вы там занимаетесь с этим гнусным Денисом?» «О, Господи!» – вырвалась у Елены. «Ты не подумай, это не ревность. Я волнуюсь за тебя». «Правильно говорят, мы с разных планет, мужчины и женщины». Я переживаю за дочь, а ты за сохранность того, от чего не убудет. Лена, не смей так говорить. Даже думать не смей. Марат, ты по делу или как? Хорошо, поговорим про Карлсона. Какого Карлсона? С пропеллером? Про вертолетный клуб, Карлсон. Ты же сама просила. Извини, замоталась. Сумасшедший день. Что ты узнал? Из дома телеведущего Воробьева действительно был заказ на аренду четырехместного вертолета. В журнале значится как «прогулка над водохранилищем». Говорят, это обычное развлечение состоятельных граждан. «Прогулка над водохранилищем», – задумалась Петелина. «Ты же сам опрашивал гостей вечеринки. В протоколах нет упоминания вертолета». «Я не думаю, что такое событие не запомнилось. Или ты забыл?» «Точно помню, что про вертолет никто не упоминал». «Во сколько вертолет прибыл на вызов?» «В 20.45». На лужайку перед домом он не мог приземлиться, там был шатер со столами. На берегу водохранилища достаточно места для небольшого вертолета. Без четверти 9. Это время, которое позволяет. Изощренный мозг следователя прикинул возможности, которые дает преступнику вертолет. Сложившаяся ранее картина полностью менялась. «Марат, надо допросить пилота, узнать о маршруте, о пассажирах. Сможешь это сделать оперативно?» «Я не Карлсон, конечно. Пропеллер у меня нет». «Марат, я прошу тебя». Пилотом числится Игорь Антонов. Уже ночь, да и адрес его неизвестен. Миша Устинов поможет. «Ты головастику тоже не даешь спать?» «Неугомонная». «Предлагаешь мне лечь в постельку?» «Нет-нет. Если надо, разбужу и Устинова, и Майорова, ты же знаешь». «Мы ищем убийцу, каждая минута на счету. В общем, я сама позвоню Устинову, он свяжется с тобой». Лоськов смиренно наблюдал, как Петелина каждый шаг, который он обязан был контролировать, набирает на мобильном телефоне номер эксперта-криминалиста. Устинов откликнулся, не скрывая удивления. «Елена Павловна, а я не хотел вас будить. Думал подождать до утра». «Да что вы за мужики такие? Только о ней и думаете». «Сон возвращает ясность мозгу». «Раньше ты боготворил шоколад, теперь, значит, будешь беспробудно дрыхнуть. Я не в одном глазу». «Тогда слушай». «Надо срочно найти адрес и телефон пилота вертолета и сразу сообщить об этом Валееву. Записывай имя!» Петелина назвала Игоря Антонова и продиктовала место его работы. «Пилотов с вертолетной лицензией у нас не так много. Сделаю». «О чем ты хотел умолчать до утра?» – вспомнила Петелина. «Я обнаружил автомобиль мертвеца». «Давай без шуточек. Эдуард Орлик мертв, а его машина едет. Вы сами просили найти его Ауди». «Прекрасно. Уверена, что машину взял подельник. Скорее всего, это Ручкин. Где-то обнаружил Аудио Орлика?» «Точно ответить не могу. Поток выдает обрывочные сведения. Сегодня Audi зафиксировали камеры в центре Москвы, затем на МКАДе, а последний раз на трассе А-107. Это так называемое «малое бетонное кольцо». Автомобиль двигался от Можайского шоссе в сторону Звенигорода. «Когда это было?» «Прошло полтора часа». Я пытаюсь отследить дальнейшее движение, но с тех пор Ауди нигде не появился. Поток ее не зафиксировал. Водитель мог остановиться на ночлег, а мог уйти по второстепенным дорогам. Звенигород. У Петелиной сама собой выстроилась логическая цепочка. Орлик служил у Круглого-старшего. Ручкин был подчиненным Орлика. А в Звенигороде... Спасибо, Миша. Если поток поймает Ауди, сразу звони мне. Петелина обратилась к Денису Ласькову. Нам надо ехать. В Звенигород, догадался Денис. Будем искать Ауди Орлика, если повезет. Будем петлять по городу или есть конкретный адрес? Появилась шальная версия, но пока не проверим, не смогу сказать, глючит моя интуиция или нет. Выехав на загородную трассу, Лоськов вновь убедился, что огни микроавтобуса продолжают преследовать его. В вашей машине сколько лошадиных сил? спросил он задремавшую было петелину. «Я что, обязана помнить?» «За нами слежка. Попробую оторваться». «Кто?» Петелина обернулась. На свободной ночной дороге было хорошо видно. Как только они ускорились, прибавил газу и малогабаритный фургон. «Это колокол нас контролирует», — успокоила Дениса Петелина, прекрасно понимая, что полковник Молотов выполняет свое обещание. Его офицеры страхуют ее. «Не может быть!» Но ну почему? Доверяй, но проверяй!» «Колоколу незачем следить. Вы у него и так на крючке». «Я — да, у меня дочь. А вот ты — вольный сокол. Найдем мы деньги, ты грохнешь меня и смоешься с ними. Как тебе такая версия?» «Я работаю честно», — насупился Лоськов. «А колокол имеет право подозревать?» «Имеет. То-то. Ты не гони, Денис». «Они нам мешать не будут, пока не найдем деньги». «Нет уж, терпеть не могу слежки». На прямом шоссе оторваться не удалось. Как только Тойота въехала в Звенигород, Лоськов стал петлять по ночным улицам, нарушая сигналы светофоров. Скорость он не снижал, петель она мотала из стороны в сторону. Но вскоре огни подозрительного фургона исчезли из их поля зрения.